ЛОШАДЬ И ОСЕЛ Добро, которое мы делаем другим, в добро послужит нам самим. И в нужде надобно друг другу всегда оказывать услугу. Случилось лошади в дороге быть со слом Но лошадь шла порожняком, а на осле поклажи столько было, что бедного совсем под нею задавило. «Нет мочи!» — говорит. «Я право упаду, до места не дойду!» И просит лошадь он, чтобы сделать одолжение, Хоть часть поклажи снять с него. «Тебе не стоит ничего, А мне б ты сделала большое облегчение!» Он лошади сказал. «Вот чтоб я с ношью ослиною таскалась!» Сказала лошадь и помчалась. Осел покуда шел, пока под ношей пал. И лошадь тут узнала, что ношу разделить напрасно отказала, когда ее нести одна со слиной кожью была принуждена.